северяне переглянулись и промолчали первым нашелся эврих из троих он по прежнему оставался самым ученым и к тому же успел познакомиться с триворцами при шадском дворе Он поднялся с простой деревянной скамьи, на которой в присутствии наместника полагалось без разбору садиться и знатным, и незнатным, и движением воинствующего оратора бросил на руку плащ. По этому движению Вейгил, отнюдь незнакомый с повадками мудрецов Силиона, тем не менее мигом распознал в оранте опасного спорщика и приготовился к словесной схватке. Однако Эврих начал издалека. «Твой приговор, — сказал он, — свидетельствует о склонности принимать взвешенные решения, за что тебе, без сомнения, честь и хвала перед правителем этой земли и перед богиней, что наделила властью и тебя, и нашего государя. И я лишь попросил бы высокородного Вейгила пояснить кое-что». ибо мы с друзьями не украшены всеобъемлющим знанием сокаремских законов. Ты не пожелал удовольствоваться нашими словесными заверениями касательно невиновности Шосси Таинца и требуешь неопровержимого доказательства. Однако, покуда речь шла о его осуждении, мы слышали только ссылки на пересуды прислуги». Было ли судьям предъявлено некое доказательство виновности более весомой, нежели болтовня черни? «Радостно видеть, что лечителю покорились не одни лишь тонкости исцеления, но и вековые лабиринты наших законов», — ответствовал Вигил. «Видишь ли, почтенный, мы здесь привыкли руководствоваться безошибочным правилом, которое простой народ облекает в слова так». если осла уже увели, после того, как была похищена лошадь, то вторая по кражу возможно есть следствие первой, но никак не наоборот. так вот в самый день исчезновения ожилья виноир сопровождал молодую госпожу на прогулке верхом, да она могла убедиться, что халесунский конь купленный для нее мужем, действительно утратил привычку шарахаться от малейшего шороха по возвращению он снял госпожу с лошади и в который раз восхитился тем как подчеркивает ее красоту чудесные камни госпожа хранила сокровище в своей спальне когда же наутро обнаружилось что оно пропало многие задумались как могло такое произойти если она не слышала ничьих шагов рядом с собой. И тогда многим вспомнилось, как любезный вамшоси-тайнец похвалялся сноровкой. Он был единственным, кто мог подобраться и подхватить на руки злющего конюшного кота, и тот не поспевал его отсарапать. Еще... однажды его спросили как это он не побоялся оставить жену и честья в мельсине а он со смехом ответил что боятся им в городе некого и добавил что хозяин двора перестал брать с них деньги за постой когда двор стал охранять пара собак привезенных им с родины позже эти слова были рассценены как оговорка могуще подсказать где следует искать краденое к сожалению на допросе шосе тайнец так и не пожелал открыть ну хотя бы примерного расположения двора не имени его владельца а без этого как вы понимаете в мельсине что то искать моей казны не достанет быть может в почтенный шехмалстумех пожелает предпринять какие-либо поиски на свои средства, но это ж его дело. Итак, благородный лечитель, я вынужден до некоторой степени признать твою правоту. Осуждая шо-си-тайнца, мы руководствовались словами и теми умозаключениями, которые людям, сведущим в законах, свойственно делать на основании кем-то сказанных слов. Вот поэтому... Для признания его невиновным мне и требуется доказательство ощутимее тех, которые здесь были названы болтовнею черни. Ведь если мы опустим равную тяжесть на обе чаши весов, та из них, что будет соответствовать невиновности, не сможет перевесить. Не правда ли? Если сможете что-нибудь раздобыть, почтенные Господи, приходите ко мне в любой час дня и ночи я лишь буду рад восстановить справедливость лошади никуда не делись со своего места у конавязи вышибали у долового корчемника была заплачено с тем чтобы он время от времени поглядывал все ли у них хорошо и уж на дальних подступах к трактиру было заметно что народу нынче там побольше обычного И изнутри слышались звонкие переборы струн нарфы и голос Шамаргана, распевавшего очередную балладу. Волкодаву сразу вспомнилась песня о прекрасной Эрментар, которой шустрый лицедей радовал девок на другом берегу. Нынешняя баллада тоже пела с надво голоса. И снова один был мужским, а другой — женским, причем Шамарган необыкновенно здорово изображал оба. не было знать что поет один человек иначе в это трудно было поверить на сей раз женский голос принадлежал прекрасные деви воительницы странствующие по белу свету ради искоренения зла мужской же юному и восторженному песнопевцу что влюбился в отважную красавицу и взялся повсюду сопровождать ее на досуге воспевая подвиги воительницы в самых возвышенных красках волгодав венитар и эврих подоспели как раз к тому моменту когда славная мастерица меча прибыла в некий город изнывашей под властью жестокого у правителя все от него стоном стонали и бедные и богатые и даже собственная жена но как водится в открытую уступить никто не решался люди ждали героя и герой появился вернее к героиине хватит горя и муки беспомощных слез засиделся на троне во юга по молитве народный им ветер принес очистительных молний подругу храбрые дева который словословие явно успели изъядно по дна есть то и дело перебивало песнотворца вмешиваясь в повествование и как бы стаскивая исказителя с небес обратно на землю справедливое солнце горит на клинке разрубающим черные узы мы по рысков застегли его в кабаке возле стойки и пьяного вззюзел дева воин не пятится перед врагом нападает с решимостью храбрый я влепила ему между ног сапогом и по рылу добавила шваброй выпад выпад поет несравненный булат о желанной и близкой победе кто же знал что он с пьяну качнется назад и башкой об решетку заедет финал песни оказался дважды закономер во первых потому что истребительница неправды снискала награду На которую, по жизненному убеждению волкодава, ей только и следовало рассчитывать. Так настала погибель источнику зол, мы узрели вдову у окошка. Уж твой девочка был преизрядный козел, там лежат его рожки и ножки. Ваша помощь, признаться, поспела как раз, сил не стало, скажу я вам честно, только лучшие ребята вам все-таки с глаз поскорее с моих бы исчезнуть, хоть и доброго слова не стоил мой муж, за убийство карают законы. Вторая закономерность состояла в поведении самого Шамаргана. Лицедей, вероятно, опасался перестать быть самим собою, если в аттрактирные песнопения хоть один-единственный раз не кончатся потасовкой. Играя на арфе и громко распевая стихи, он вовсю вертел головой, улыбаясь и подмигивая пригожим девчонкам, тем более что речь шла о воительнице и влюбленном. Его ужимки не могли не снискать ревни во внимании парней, очень скоро прозвучал рык дебелого глинамеса нажившего телесную могуу на битье хлебных печей сль ты не могги мои девушки глазки строить кому говорю шамарган наверняка ждавший чего-то подобного лишь веселее ударил по струнам а с кем прикажешь перемегиваться с тобой может быть глиномец изуурчал и полезся за стола легко отмахнувшись от подружки пытавшись его удержать спасите спасите подхватился и побежал от него шамарган почтенный спасите меня от любителя запретных у тех народ помирал со смеху и вовсе не торопился его от кого-то спасать морган же заметив своих спутников вошедших в трактир лихим курвыком бросился им под ноги не переставая при этом бренчать на арфи и горладить снова едет на поиски горе и нужд дева воин в броне вороненный вновь туда где лиует бездушное зло а надежда молчит боязливо да когда ж наконец ты заткнешь обрехло эй корчмарь еще кружечку пива Хозяин заведения принял эти слова на свой счет и с готовностью наполнил большую глиняную кружку. Глинамес, не разобравшись, посчитал троих вошедших за случайных посетителей трактира и устремился прямо на них ловить оскорбителя. Волкодав сделал движение ему навстречу. Короткое такое движение, всего, может быть, на вершок. Кто нарочно не смотрел на него, тот и не заметил. ну могучему парню почудилось будто его силой толкнули в грудь вышибив половину воздуха из легких он взмахнул руками и тяжело сел на пол соображая как могло такое случиться никакой стены поблизости не было на что же он налетел эврик взял кружку со стойки попросив добавить к ней еще три такие же и присоединился к друзьям устраивавшемся за столом возле входа он подсел к ним как раз когда волкадав спросил ша моргана ну как разузнал что-нибудь а то был гордый ответ конечно разузнал и при этом гораздо больше чем кое-кому хотелось бы чтобы вышла наружу только тут эврих обнаружил что за время потраченные на препирательство с искушенным в законах вейгилом и Его спутники, мало надеявшиеся на особые привилегии и лечителя, сами позаботились кое-что предпринять. Вот и пригодились им разнообразные способности Шамаргана, который именно по этой причине и не пошел с ними к наместнику, а вовсе не из-за своей малости по сравнению с двумя воинами, как решил было Эврих. Зато теперь было очевидно. что чирахцы могли бы поведать своему виггилу очень много занятного о происходившем в доме мельника шехмала с тумеха если бы вигил сумел их спросить или что важней исман того как следует захотел дочь мельника госпожа шехмал шамаон скоро полгода как замужем за купцом юх пает с сумбалом торгующим винами — рассказывал лицедей. — Юх, пай, младший сын, но не всем же достаются старшие, верно? — Кстати, все говорят, что парень толковый. Он сам из Мельсины и пока не имеет в чарахе своего крова, поэтому Шамаон по-прежнему живет в доме отца. У них тут свадьбы играют весной, после того, как засеют поля. Считает, что это должно способствовать многоплодию молодых жен. был каддав про себя покривился свадьбы следовало играть осенью любой вен знал почти с пеленок что именно этот срок был истов и любезен богам справь свадьбу в иное время и нипочем не будет добра а шамарган продолжал как там у молодой купчихи юх пай насчет многоплодия никому пока доподно неизвестно а вот в то что сердешный друг у нее как былл так и остался это вам половина города подтвердит звать его б хубакаш он недавно унаследовал шорную мастерскую отца но люди помнят что подроском он прислуживал в доме веселья и я подозреваю поднатарел там в таких любовных изысках что ж куда против него мужу виноторговцу вдобавок почти сразу уявавшему в халесу ясно сказал волкадав мыш сидел между ними на столе не возмуимо молоко из блюдечко молоко с накрошенным хлебом и не обращал внимания на любопытные взгляды посетителей ой кто говорит будто шама он еще и мстит таким образом отцу за некие ей обиды нанесенные в юности продолжал лицедей иные же утверждают что месть предназначена мужу за то что не увез ее сразу в столицу как ей того бы хотелось а наоборот сам надумал вчерась я сесть впрочем это неважно куда интересней что пхубакаш наведывается в дом мельника почти каждую ночь открывая своим ключом маленькую дверцу в стене окружающий сад видел я эту стену вспомнив древние черные камни казавшиеся им украденами пробормотал волкадав и дверку в ней видел он вертел в руках опустевшую кружку богатство страны чувствуется во всем тот же корчевник был трактиром не из самых дорогих в городе не чета стремеях комодара но и здесь посуда предназначенная разбивать чуть не каждодневно была красивая танкостенная сделанная на кругу И гончары выводили ее не абы как, лишь бы наляпать побольше, а с безошибочным чувством меры и красоты. К тому же и глина в окрестностях Чарахи водилась какая-то занятная, и изделия из нее после обжига обретали сизый матовый блеск, словно покрывались налетом. Говорили, будто молоко в подобных кувшинах оставалось холодным и долго не прокисало. Да и пиво становилось вкуснее. Так оно, похоже, и было. Кружка нравилась волкодаву. «Так вот», — продолжал Шаморган, «кажется, дней десять подряд им не удавалось увидеться, потому что новый конюх, в отличие от другой прислуги, обладал очень острым слухом, не притуплявшимся даже от почти откровенных посулов. Вот». Тогда-то пропало у купчихи драгоценное сапфировое ожерелье, и Шосси-тайниц был обвинен в краже, а слуги, так дружно свидетельствовавшие против него, были из тех, что целых десять дней лишались привычных подачек. Вот так вот!» Молча слушавший Венитару смехнулся углом рта. «Надобно думать, — сказал он. Поближе к приезду мужа ожерелье непременно нашлось бы где-нибудь на дне ларя с овсом, когда оттуда позаботились бы наконец выгнать мышей, или еще в другом месте, который, по общему мнению, непременно выбрал бы конюх. — Именно! — кивнул Шуморган. Венетар ехал по улице на вороном Сергетхари. так или иначе им предстоял немалый путь вместе прежде чем пускаться в дальнюю дорогу коню и всаднику следовало привыкнуть друг к другу познакомиться подружиться и вы как знать наперед кому из них кого и при каких обстоятельствах может быть доведется спасать пока венитар лишь испытывал все возрасташее уважение шоссе таньцу винору прежнему хозяину Испукая злобления, вызванные невеселыми жизненными переменами, начали проходить, и жеребец все более становился таким, каким по всему видно был прежде, понятливым, ласковым и послушным. Он безо всякого труда нес венитара, охотно отзываясь на малейшие движения повода или на гии у своего бока, даже на изменение положения тела в седле. Он хотел угодить человеку, потому что человек ему нравился. С ним Сергит Хар не боялся ни брехливых собак, ни скрипучих повозок, ни голубей, неожиданно взлетающих прямо из-под копыт. Даже при виде других жеребцов он ограничивался лишь тем, что воинственно прижимал уши, но в драку первым не лез, понимая, что несущему всадника приличеству и достойной сдержанности. шоссе таинское седло на поте из мягкого войлока удобно облегал его спину правда делалось это седло под человека росму минитару примерно до плеча рослому кунсу в нем было не слишком удобно но неудобство было вполне терпимым да и не менять же седло ведь если все пойдет как надо в довольно скором времени коня придется вернуть Венетар сворачивал то туда, то сюда, не особенно задумываясь, куда именно едет, и в конце концов сергет-хар вынес его на кривую узкую улочку неподалеку от гавани, где вдоль бесконечных заборов на подушках и ковриках сидели гадалки. Венетару было известно... что пророческий дар не считается среди сокоремских женщин чем то изрядован выходящим конечно далеко не все они умели провидеть судьбы страны но способные предсказать суховей или день возвращения уехавшего мужа находились в каждой деревне это принято было связывать с осколками небесных самоцветов оружие богов разившего зло во времена падения камня с небес оружие исполнилось свой долг, но и само не пережило битвы и в осколки рассеялись, и там, где их находили в земле, рождались чтимые сокаренцами провидицы и воожжеи. а если есть настоящие провидицы немедленно появляются и поддельные стремящиеся нажиться на своем мнимом даре и на доверчивости приезжих и не так то просто бывает отличить от одних от других при виде конного воина гадалки наперебой принялись окликать его на всевозможных языках предлагая истолковать будущее приворожить красавицу отвести враорскую стрелу одна потрясала священными табличками глиняными лепешками с выдавленными на них письменами другая подбрасывала железный горшок внутри которого с удивительно красивым звоном перекатывались гадательные фигурки третья намекала на тайные знания древнего народа меоре четвертое загадочно поглаживала череп с непропорционально большим лбом и глазницами венитар понял Его приняли за чужеземного наемника, сошедшего на Чарахский берег в поисках ратного счастья. Он остался равнодушен к призывам гадалок, и бы уважал как истинный лишь свой, всегванский, неведомый здесь способ прорицания будущего при помощи вязального крючка и трех морских камешков, как показывал ему когда-то бабка Ангран. его взгляд остановился лишь на одной женщине сперва она показалась ему глубокой старухой но тут же он понял что ошибался и сердце екнуло воистину так могла бы выглядеть его мать если б не умерла года назад это видение впрочем тоже оказалось простой игрой тени и косово после полуденного света ведь не могла же в самом деле маленькая темноглазая и темноволосая женщина вдобавок улыбчивые и полнотеля хоть как то походить на его мать от которой он наследовал и волосы и глаза женщина молчи сидела на старом пристаром коврие таком ветхом и драном что было не вполне ясно зачем вообще он ей нужен ведь мягкости в нем уж точно больше не было никакой и смотрела на вееттар молодой кунз остановил коня его рука обтянулась к поясу разыскивая кошель в кошеле у него лежало несколько серебряных монет из запасов волкадава венитар не просил их у него это вен за столом пододвинул ему горсть денег сказав прост возьми кунз нащупал два самых крупных серебреника и бросил их женщине одна и более здравая часть его разума отчетливо понимала, что он делает глупость. Ему, оставшемуся без гроша, купили прекрасную лошадь и еще дали денег, а он вздумал тратить их вот таким вот образом. Но другая часть его существа, и он склонен был прислушиваться именно к ней, не менее убежденно твердила что женщина награжденная от богов хотя бы мимолетным и неверным сходством с его матерью не должна просто не имеет права сидеть на голых камнях а значит брошенные монетки некоторым образом оказывались посвящены паю умершей стала быть потрачены самым благим и правильным образом и плевать что якобы нищая гадалка вполне может оказаться собственницей богатого дома вышедший облегчать кошельки таких как он доверчивых пустаков